«Я не в Эвендоне, я бы ни за что туда не поехала. Джока и я сейчас в Хантингли у его родителей». Сомс позвонил и сказал, что ты собираешься приехать на ланч, и спросил, не приедем ли и мы. Конечно, папа велел ему это сделать, и я просто хотела узнать, правду ли он сказал. «Ты действительно собираешься туда на ланч? Или это просто ловушка, чтобы нас туда затащить?» Кэтрин почувствовала себя немного сбитой с толку. «Я ничего не знаю о ланче». Видишь ли, кое-что случилось, и я должна по этому поводу повидать Сирила, а потом, ну, зависит от обстоятельств». В голосе Сильвии бешенство зазвучало сильнее. «Значит, ты слышала? Ну, не отвратительно ли это? Папа хотел, чтобы мы приехали на выходные и встретились с ней, но я решительно отказалась». «Сильвия, все это какая-то бессмыслица. Я не уверена, что мы говорим об одном и том же. С кем вы должны были встретиться?» В трубке раздалось сердитое всхлипывание. — Да с этой мерзкой теткой Джонс! Он на ней женился! — Нет! — воскликнула Кэтрин резко в, в воздух. В двадцати пяти милях от нее Сильвия топнула ногой. — Да! Женился! Он вчера вечером нам позвонил, чтобы об этом сообщить. — Знаешь, он так нервничал, что еле смог это выговорить, и я не удивляюсь. Я все повторяла «нет, нет», ну, как и ты, а он опять и опять твердил это. А потом он позвал нас с Жоку на уикенд, и я ответила «нет, ни за что», так и сказала, и бросила трубку. Так что теперь он заставляет Сомса звонить и приманивать нас словами, будто ты собираешься на ланч. И я просто решила выяснить, правда ли это, потому что это все могут быть папины хитрости, а может быть, это Сомс пытается устроить примирение, он ведь горой стоит за крепкий семейный очаг». Так что же? Джоко, он не понимает, какой толк ссориться с отцом, даже если он женился на собственной секретарше. И его родители то же самое говорят. Ну, ты знаешь таких людей. Для них главное мир и спокойствие. И, конечно, они замечательные, свекор и свекровь. Но я не собираюсь в одиночку сражаться с этой Джонс. Джоко не считается. Мне нужна женская поддержка. Так что ты должна там быть. А то я ни за что не останусь. Аревуар, мой ангел! Но если ты туда не приедешь, я превращусь в дьявола. — И никогда в жизни не буду с тобой разговаривать. К концу разговора Уильям уже практически стал его участником. Он подошел и положил подбородок на плечо Кэтрин, подбираясь ухом поближе к трубке. Когда жена повесила трубку, он отстранился. Глаза его смеялись. — Да, что уж остается неизменным в этом мире, так это Сильвея. Джоко был славным парнем. «Какой же он теперь?» «Думаю, очень хороший. Они божественно счастливы. Ты слышал, что сказала Сильве?» «Большую часть. Что-то насчет сирила и мисс Джонс. Уильям. Он на ней женился?» Уильям присвистнул. «Боже! Что же, думаю, он уже за это поплатился?» Кэтрин почему-то охватил легкий озноб. «Сириал и Мэвис Джонс поженились. Теперь? Почему?» «Или не было никакой причины?» какая здесь может быть причина? Уильям быстро проговорил. — Не делай такого лица, я этого не потерплю. Взяв ее за подбородок, он притянул ее к себе и поцеловал. — Слышишь, не потерплю, даже из-за пятидесяти тысяч сирилов и миллиона Мэвис Джонс. Кэтрин не смогла удержаться от смеха. — Дорогой, какая ужасная перспектива!